Глава пятая О ревности, чудесах и плате за них Пятый день моего пребывания в столице был ознаменован небывалым событием. Нам с его высочеством разрешили покинуть его покои и прогуляться по саду, вы не сорвать листочек не тем более выкопать корешочек мне не было позволено и пусть лично Арден не возражал мы с ним успели полюбовно договориться на третий день измыватель с друг на другом но садовник беспощадно зрил стоило моей руке протянуться в сторону незнакомого цветка ее торопливо отводили в сторону уважительно и совсем тчанием но неумолимо Якобы в императорском саду всё наперечёт, и ежели что, монарх так осерчает, что укоротит меня на голову. Приходилось вздыхать и обещать себе вернуться ночью. Но уже вечером, презрев всё то, что между нами было, его высочество отказывался воровать какое-то сено у родного отца. На мои закономерные предложения сходить и поклянчить лично у его величества, Арден торопливо замолкал и тему больше не поднимал. «Я к себе!» — зевая, выпросила я, поднимаясь с поставленной специально для меня кушетки. «И до полудня не приходи!» — напомнил его высочество. Его глаза лихорадочно блестели, а ноги никак не могли усадить своего господина. Арден нервничал и предвкушал, не находил себе места и косился на мстительную меня, не желавшую освобождать его от своего присутствия. Выгонять же меня, даже ради свидания с дамой, его высочество не мог. Императрица запретила... А если леди Лориэт изволила распорядиться... С ней даже супруг не рисковал спорить, благо сферы их интересов лежали в разных плоскостях. «Приду в девять», — заверила принца я, наслаждаясь проступившими на лице собеседника потрясением и обидой, выдержала паузу и добавила «Вечера!» Арден надулся еще больше. Увы, несмотря на улучшение его самочувствия, выходить за пределы своих покоев он мог лишь в моем сопровождении. Императрица распорядилась, а по прогулкам его высочества успел соскучиться. Справедливости ради, меня без принца также пропускали лишь до его покоев. Тут уж император подгадил, видимо, не желая, чтобы по дворцу шлялась неопознанная личность без присмотра. И это при живом-то каждое утро неизменно дожидавшимся меня в гостиной. Если бы он ещё нас с принцем наедине оставлял, не хмыкая ехидно во время каждого словесного пассажа, цены бы ему не было. но ну, куда там? Ещё одним достижением было моё переселение из гардеробной в нормальную спальню. Эффекта нашего совместного дневного времяпрепровождения хватало настолько, что проклятие перестало срабатывать, стоило мне отойти на десятых метров. Увы, как распространить нашу связь на большее расстояние, пока не придумали». Точнее, оставили единственный пришедший на ум вариант на очень потом, ибо не царское это дело жениться на всяких безродных заморашках. Впрочем, после того, как ухмыляющийся Верховный озвучил этот вариант, императрица начала на меня поглядывать с куда большим, чем хотелось бы, интересом, и на завтраке мы теперь ходили в столовую к остальной монаршей фамилии. Приборов, как и подаваемых мне блюд, с каждым разом становилось больше на одну штуку, и, учитывая начавшие ходить по дворцу слухи, я всерьез опасалась, что ближайший прием не обойдется без присутствия младшего принца и, соответственно, меня. Открывшаяся передо мной дверь напомнила о присутствии Сайера, и я благодарно кивнула. Мужчина лишь чуточку растянул губы в улыбке, зато отсалютовал напарнику, уже дожидавшемуся у двери. В отличие от моего главного стража, остальным без веских оснований запретили тревожить мой покой. Увы, не за просто так, а за полноценное обещание не покидать покои, не поставив в известность охрану. Но, кажется, Валиар и ему не поверил. А потому все окна в моих покоях закрыли дополнительными щитами. И это после того, как я полчаса стонала о том, как боюсь пожаров. Да стоналась. Нацепили защитный амулет неясных свойств, который наотрез отказался сниматься подручными методами. Меня даже посетила мысль о неблагословителе его на разрушение, но здравый смысл подсказывал не тратить силы понапрасну, особенно учитывая тот факт, что дополнительных вливаний больше не происходило. Но происходило видение Верховного, хорошевшего не по дням, а прям-таки по часам. Господин Шаон неизменно навещал нас с принцем после полудня и демонстративно вычеркивал что-то в толстенькой записной книжке — Арден однажды туда заглянул и после полдня разочарованно вздыхал. Страницы были абсолютно пусты. На предложение жреца посмотреть самой я ответила отказом. Даже до такой провинции, как Триер, доходили слухи об избирательных чарах, коими защищали особо секретные или компрометирующие переписки. Никто, кроме упомянутых в списке людей, не мог ничего узреть. Но я опасалась, что моё имя там имеется. Слишком уж серьёзно был настроен жрец. Так же серьезно была настроена и императрица. В моих покоях, в столовой, уже суетились служанки, накрывая поздний ужин. Имея возможность видеть меня ежедневно, леди Лориэт никак не могла смириться, что на императорских харчах я продолжаю выглядеть тем же заморышем, что и по прибытии. Мне даже целителя вызвали, но и тот не смог объяснить ее величеству, куда деваются те предполагаемые килограммы, что должны откладываться во всех неудобных местах. Лучше бы денег заплатили. До сих пор ни одной монетки не выдали. Дескать, всё за счёт короны. Только скажи, чего хочешь, доставят в лучшем виде. Соврали, конечно. Доставлять меня в триер в лучшем виде отказались. И Сайер игнорировал все мои попытки поговорить о деле, продолжая намекать на башню. угу будто не знает, что Арден и Молица — две большие разницы. Даже сейчас отказывается задумываться о великом, и пирожки у меня из-под носа таскает. Ему, видите ли, не подобает их... «С кухни заказывать, а хочется!» «Его Величество попросило напомнить вам об ужине», — с поклоном доложила служанка, отвлекая меня от обдумывания обид. «Надеемся, что еда придется вам по вкусу. Повара очень старались». «Передайте им мою благодарность». С тяжким вздохом я села за стол и, не глядя, вытянула вилку для салата. Вцарившей в столице духотечревоугодие было даже не грехом, а настоящей пыткой. добровольный, поскольку готовились здесь так, что от одних ароматов хотелось добавки. Но всему есть предел. Оглядев выставленные на стол блюда, я поняла, что нет. Предел у желания императрицы победить мою худобу отсутствовал. «Вы премного меня обяжете, если присоединитесь», — помедлив предложила я замершим служанкам. Те слаженно покачали головами, но сглотнули. «Ещё бы! Редко кому из слуг могли перепасть мясные деликатесы без оказания дополнительных услуг обитателям дворца!» «Мы не можем!» — начала отвечать за всех старшая из девушек. Я приложила палец к губам, намекая на необходимый замолчать. «Это приказ!» — вкрадчиво уточнила я и кивнула на ломившийся от яст стол. «Мы же не хотим обижать Её Величество и поваров, которые так старались нам угодить. Присоединяйтесь! Едва ли вас кормят лучше, чем здесь!» Одна из девушек согласно кивнула. «Ну уже мы никому не скажем!» — подбодрила я их и указала на выложенные у тарелки приборы. «Здесь на всех хватит!» Помедлив, девушки приступили к трапезе. Я, ковыряя листья салата и иногда отправляя их в рот, довольно наблюдала, как убывает снедь и прибывает расположение ко мне. Пусть и постепенно, но подкармливая служанок и не соря в комнатах, я обзаводилась, если не подругами, то соратницами. Впрочем, я не сомневалась, что всем заинтересованным лицам известно о моих проделках. «Госпожа, мы вам ещё нужны?» — закончив с трапезой, спросила старшая. «Нет, на сегодня можете быть свободны», — покачала головой я и ушла на балкон. Пару минут из столовой доносился звон убираемой посуды, но вскоре всё стихло. Я осталась одна, наедине с распростёршимся внизу городом. И никакой тюремной башни, которые меня пугали в первых покоях. Вдохнув тяжелый, полный, удушающих запахов воздух, я с сожалением отметила, что едва ли смогу полюбить этот город. Слишком жаркий, кучный, шумный, он совсем не походил на покинутое мною края. С прозрачной водой, с тонкими переливами ароматов весенних цветов, редкими гостями и добрыми жителями, возделывающими немногочисленные поля. Там не было богатых домов и помпезных алтарей, не было жрецов в расшитых рясах и обязательной десятины — Я сглотнула, отворачиваясь, пока перед глазами не встало то, во что превратились эти края. «Не нравится?» — тихо спросил Саер, подходя сзади, но останавливаясь в шаге от меня. «Слишком долго стою на балконе?» «Охрана волнуется», — подтвердил мужчина. «Несмотря на щиты никто из нас не может быть спокоен, когда дело касается вас». «Особенно вы», — понимающе улыбнулась я. «Особенно я», — подтвердил мой личный страж. Я обернулась, чтобы увидеть его глаза — В них и правда была тревога. Или мне это показалось, кто разберёт, что на уме у стража. «Если бы могла, меня бы здесь уже не было», — спокойно сообщила Саеру. «Но я уже не могу просто так уйти». «Прониклись очарованием принца?» — явно намекая на младшенького, осведомился собеседник. «Скорее умением убеждать», — усмехнулась я, думая совсем о другом наследнике. Протянула вперёд руку и коснулась в раз уплотнившегося воздуха. «Сложно не войти в положение того, кто не даёт возможности уйти». «Вас отпустят, когда проблема его высочества решится», — напомнил об условиях сделки страж. «За вынужденные неудобства будет выплачена неплохая сумма. Сможете пожертвовать её самой себе». Я скривилась. «Шаон спит и видит, чтобы я совершила подобную глупость». «Верховный», — Саер правил пальцами по перилам, — «едва ли хочет причинить вам вред». «Я не знаю, чего он хочет, но знаю, что не смогу этого дать», — раздраженно ответила. «Если кардалис не наградил своего верного слугу прозрением, то обо мне и речи не может идти. Он один из сильнейших, способных творить любые чудеса, а я...» кардалис не смог помочь принцу». «Смог», — усмехнулась я, — «через вас и меня. Проклятие — иной вид волшебства. любой может его наложить, не нужно быть магом, достаточно сильных чувств и знаний». «Вы узнали, перед кем провинился его высочество?» Мужчина отрицательно покачал головой. «Жаль, мне самой было бы интересно узнать, кто еще помнит о таких, как я». «Таких, как вы?» Вопрос последовал самый логичный, но не от того, с кем я в силу обстоятельств готова была обсуждать свое происхождение. «Ваше высочество?» Сайер поклонился и исчез, оставляя нас наедине с повисшим в воздухе неприятным для меня вопросом. «Добрый вечер, Шерриан». Вежливо начал старший из принцев. Он стоял в дверях, отрезая мне любые пути отступления. «Не окажете ли услугу, просветив нас всех, кого же указали в проклятии моего младшего брата? Мы уже с ног сбились, пытаясь выяснить, что у вас особенного, кроме туманного происхождения, но вы все молчите. Вас это не касается. Мне стало жарко от едва сдерживаемого раздражения. А Саера, напротив, ему, вы готовы открыться, мне же нет». — зло поинтересовался старший принц. «Он...» — я едва успела прикусить язык, чтобы удержаться от подробностей. «Наверное, не заметь я выжидающий совершенно спокойный взгляд принца попалась бы на его удочку. Это не ваше дело, и придется с этим смириться, ваше высочество!» — с раздражением, но уже спокойнее заметила я. «Или пойти на сделку с Шаоном!» — предположил Валер, подходя ближе. «Он тоже знает больше, чем следует, но далеко не бессмертен!» Он, верховный жрец, не станете живы, пока он не представляет угрозу империи нет, заверял меня принц. Правда, тон, каким это было сказано, не обнадеживал. Впрочем, не мне стоило опасаться гнева главы Пантеона, если его ставленника неожиданно не досчитаются среди живых и здравствующих. Но слишком часто он начал испытывать моё терпение. Вам не кажется, что нынешний пост чересчур его обременяет? Не нам с вами отрешать «Божество само выбирает своего представителя, и вы не сможете в обход Кордалеса поменять ему ставленника. при Пресветлый вам этого не простит». «А вы бы простили?» «Речь не обо мне», — выпалила и замолчала, перехватив удовлетворенный взгляд старшего принца. «Не нам с вами говорить о божественном прощении», — исправилась я. «Хотите узнать точно? Посетите храм. Так будет больше шансов, что ваш покровитель услышит зов». «Едва ли». снисходительная усмешка тронула губы принца. «Моя судьба не в руках Пресветлого». Я промолчала, любопытно было услышать, кому посвятил своего старшего сына император, но подобная осведомлённость была лишней для обывателя. «Неужели не спросите?» «Вы вправе не отвечать на подобные вопросы. Зачем лишний раз сотрясать воздух?» «Затем, что я мог бы и ответить вам». предположил наследник, облакачиваясь на оперила и глядя на город. «Устроить обмен? Один вопрос ваш, другой мой. И честные ответы. Ищите их сами!» — буркнула я и поспешила скрыться в комнате. «Хочет его высочество любоваться своей столицей, пусть любуется. Составляет же ему компанию в этом деле, выслушивая неудобные вопросы. Нет, не для того я хотела уединиться в своих покоях». Мне в спину донёсся тихий смех. Хлопать дверью не стало. Жалко было, ни в чем не повинный интерьер, да и толку от порчи чужого имущества не предвиделось. Тихо закрыв за собой дверь, я ушла в спальню. Здесь не было выхода на балкон, но окна имелись, и отсутствовали посторонние. Вздохнув, я улеглась на кровать. Подушка прогнулась, принимая уставшую за день голову. Последнее неожиданно разболелась, отчего я ощутимо напряглась. Со мной что-то происходило, а любые изменения во мне ни к чему хорошему привести не могли. Острая боль пронзила низ живота, а следом перед глазами помутнела. Неужели отравили? Пробуждение было не из приятных. Мало того, что матрас оказался жесткий, так и одеяло сверху уложили — Ещё б грелку рядом засунули, чтобы я окончательно сварилась. Нехорошее предчувствие заставило открыть глаза. Удалось это с трудом. Веки стали словно из чугуна, да и в сами глаза, как песка, насыпали. Попыталась позвать кого-нибудь, губы разлепились с трудом. Тёплая жидкость полилась по подбородку. Тело отказывалось слушаться, чтобы сесть мне пришлось постараться на славу. стопотов сошло прежде, чем я приподнялась над кроватью и огляделась. тазик на полу пришелся как нельзя кстати. Портить парские ковры было ниже моего достоинства, а до вазы могла и не дотянуться. С оглушительным для моих сверхчувствительных ныне ушей звоном упал под нос. Я поморщилась, отплевываясь и вытирая рот, белый рукав окрасился алым. «И кто же меня так?» «Госпожа!» В голосе незнакомой служанки, внезапно появившейся в поле моего зрения, слышалось едва ли не благоговение Она рухнула на колени, но не для того, чтобы собрать разбитую посуду, а чтобы добавить в наш полк пострадавших ещё и себя. Иначе зачем биться головой об пол, воздевая руки к потолку? «Встань, успокойся!» Шёпотом на большие сил не было, приказала я. Столкнула на пол одеяло, поморщилась от выступившего на лбу пота. «Как же жарко!» «Где я и что произошло? Что ты радуешься, как будто чудо свершилось?» «Так свершилось!» Девушка торопливо поднялась и бросилась к кровати. «Вы очнулись! После ктарского яда! Никто уже и не надеялся! Третьи сутки пошли, император ходит злой, императрица день и ночь молится, его высочество Арда насунулся, ни ложки не смог проглотить, как вас нашли!» «Наследник лютует. Всех слуг через ментали сопропустили, Дюжину уже успели повесить. Одну из служанок ваших. Меня Ури зовут. Я на ее место назначена». Девушка всхлипнула. И как у нее рука только поднялась! Я закономерно промолчала, хотя самой верной версией была одна. Потому что дура. Была бы умной, выждала бы, пока надобность во мне пропадет, и тогда уже травила. А так... Подставилась как могла. «Принеси зеркало!» — попросила я. «Не надо!» — покачала головой девушка. «Через пару дней, когда поправитесь, начнете...» «Сейчас!» — перебила я собеседницу. Ее сочувствие было бы приятно, если бы, если бы не мешало мне оценивать размер моих проблем. Смерть мне пока точно не грозила. Обычным, пусть и смертельным ядом, меня было не убить. Но вот потрепать тело... Я прислушалась к себе, пытаясь ощутить силу. Ничего пусто. Всё, что с таким трудом удалось скопить, бесследно исчезло. И пусть есть быстрый способ восполнить хоть чуть-чуть энергии, стоит им воспользоваться, и кто-нибудь узнает. «Шаон», — простонала я, — «вот уж кто порадуется. Если были у него сомнения, теперь ни одного не останется. Он-то точно знал, что убить воплощённого духа такими мелочами не выйдет. А значит, и принц ничем не рисковал». Напротив, очнувшись без капли силы, оценив, насколько пострадало тело, вкусив все прелести обычной человеческой регенерации, я вполне могла сдаться и сообщить своё имя, рассчитывая на вливание от пусть не верующих, но хорошо оплаченных жертвователей. Вот только во сколько мне подобное обойдётся, и не приведёт ли это к тому, что один свободный дух распрощается с пусть бедной, но вольной жизнью... Зубы сжались непроизвольно. Не дождётся. Кто бы ни устроил мне подобное развлечение, он явно просчитался. — Ваше Высочество, ну, подождите хоть чуть-чуть, — донеслось до меня с границы слышимости. — Давайте я хоть порядок её приведу, хоть причешу красиво. — Ваше Высочество! — запыхавшийся голос Ури раздавался всё ближе, как и торопливые шаги. — Ну, скажите же ему, Верховный, если боги не забрали госпожу, то пара минут, чтобы дать ей оде... Договорить она не успела. Дверь распахнулась, являя мне напряжённого Валиара и обеспокоенного, хотя с чего бы, если так и задумывалась, Шаона. Узрев меня, мирно сидевшую на кровати, оба с облегчением выдохнули. На мгновение. Стоило его высочеству чуть успокоиться, как он обернулся к курии и приказал «За дверь». Девушка подавилась заготовленной речью, побледнела и предпочла ретироваться. Валер тем временем нахмурился, его пальцы задрожали в воздухе, но, увы, я не смогла разглядеть срывавшихся с них плетений. Верховный молчал. «Теперь можно!» — разрешил его высочество и обессиленно упал в приставленное практически вплотную к кровати кресло. «Обычно здесь сидел Арден», — сообщил мне Валер. «Я приказал, пока ему не докладывать, но через час и он рванет сюда. Мне позволить ему вас навестить?» «Вас?» — удивилась я. В словах принца не было ни иронии, ни сдерживаемого ехидства, каким он тщательно приправлял свои официальные обращения ко мне. «В сложившихся обстоятельствах я взял на себя смелость поделиться догадками о вашем происхождении с его высочеством», — пояснил Верховный. «Только с ним?» — прищурившись, уточнила я. «И с его величеством, разумеется», — снисходительно добавил жрец. «Лишь это спасло семью леди Самиреля от смерти». В противном случае, несмотря на все заслуги семьи Лакар, нам пришлось бы навсегда попрощаться со многими доверенными лицами его величества. Смерть принца никто не стал бы прощать. — Лакар! — от прикладываемых усилий перед глазами замерсали темные точки. — Эрвин! — сухо подсказали мне. — Саммерель приходится ему кузиной. До проклятия, постигшего моего брата, планировалось объявить об их помолвке. — Вот так просто! — Валер промолчал — лучше иных слов, давая понять, что все совсем непросто, но отчитываться перед потерпевшей стороной никто не торопится. «Что мы можем сделать, чтобы вы быстрее...» Его высочество замялся, подбирая слова. «Пришли в себя», — дипломатично подсказал жрец, минующий котливые, «восстановили свой облик, подпитали тело, обновили личину и прочие неприятные варианты». «Ничего», — сухо ответила я. «Шериан», — жрец посмотрел на меня с осуждением, — «Мы виноваты, это правда. Но не стоит отвергать нашу помощь. Твои силы на исходе. Если так пойдет и дальше, ты развоплотишься». «То есть?» — голос принца не предвещал ничего хорошего. Жрет замялся. «Что значит она развоплотиться?» «Шерриан, я должен буду рассказать его высочеству. Все, если ты отказываешься». Настойчиво, будто ждал от меня здравомыслие, предупредил Шаон. «Рассказывайте!» — сквозь зубы просадил Валиар. «Не вини меня!» — попросил жрец и повернулся к принцу. «Судя по состоянию ее тела...» — мужчина скользнул взглядом по неприкрытым длинной сорочкой кускам бледной кожи с отчетливо видневшимися венами. Появившейся чувствительности к температуре, одеяло медленно подняли с пола. «Тому факту, что я до сих пор оказывает действие на организм...» «Мужчина не постеснялся заглянуть в замаранный таз. Она находится на последней стадии энергетического голодания, поэтому вашей матушке не удалось её накормить. Сущностям, подобным Шерриан, практически не требуется еда. Их поддерживает чужая вера. Чем больше людей обращается к ним, тем они сильнее. Чем меньше... Полагаю, у вас почти не осталось верующих?» Я промолчала. «Почти не осталось», — повторил принц, взгляд у него стал совсем нехороший. «Да», — подтвердил жрец, — «умрёт последний, кто в неё верит, исчезнет и она, если не принять меры». «Какие?» «К примеру, перейти под длань более сильной сущности. С каждого бога составляют более слабые духи, которых он подпитывает. Если бы Шерриан согласилась, я мог бы воззвать Кордалесу и...» Нет, Отрезала я. Шаун развёл руками, показывая своё бессилие принцу. «Это самый простой и действенный вариант». «Альтернативы», — холодно осведомился принц. «Если бы мы знали её имя, настоящее, а не то, каким она представляется, возможно, было бы совершить несколько подношений. Это укрепило бы её положение и дало нам время». «Шериан!» Принц требовательно взглянул на меня, но я продолжала молчать. Жрец осуждающий качнул головой. «Не пытайтесь, ваше высочество, я пробовал узнать ее имя десятки раз, но не преуспел». «Почему?» — потребовал пояснение его высочество. На его лице не осталось и тени эмоций, а голос окончательно заледенел. «Вероятно, из-за того, что, попадая в положение, подобное нынешнему, сущности крайне уязвимы и могут быть подчинены любым достаточно сильным магам». В таком случае исчезновение перестаёт им грозить, связь с хозяином не даст исчезнуть. Но о свободе речи уже не идёт. Полагаю, Шерриан опасается именно этого. Никогда не доводилось служить человеку. Я злоощерилась. Шаон благодарна, как за подсказку кивнул. Полагаю, ваше высочество искать следует среди древних духов, окраинных земель. «Приступайте», — распорядился принц. «Я задержусь». Верховный Шаон кивнул, оправил рясу и, бросив на меня укоризненный взгляд, покинул комнату. Повисшую тишину нарушало лишь глубокое дыхание принца. Я же, казалось, и вовсе забыла, как это делается. «Полагаю, мне следует извиниться за непочтительность», — без капли раскаяния осведомился Валиар. «Если чувствуете себя виноватым...» «Не чувствую», — принц поднялся из кресла, обогнул его, скрываясь из моего поля зрения. «Тогда извинения ни к чему». передёрнула плечами и поморщилась. Затёкшие мышцы отказывались работать. «Как и ваше присутствие». «Напротив», — не согласился со мной Валер. «Пока здесь я, Арден не станет вас беспокоить. Неужели лишняя минута спокойствия не окупит моё присутствие здесь?» «Ранее вы сказали, что ему не сообщали о моём пробуждении», — напомнила я. Попыталась подняться, но быстро оставила эту затею. От смены положения закружилась голова, ноги подогнулись, я медленно выдохнула, пережидая. «Пригласить целителя!» Его высочество в считанное мгновение оказался рядом, придерживая за плечи. «Он не поможет. Разве Верховный не рассказывал вам, что любое прямое воздействие магии пройдёт сквозь меня? Целитель лишь зря потратит свои силы, и вы тоже!» «Посмотрим». Губы Валиара тронула снисходительная улыбка. «Больше всего на свете я не люблю загадки». «Поэтому постоянно их решаете?» «Конечно», — подтвердил принц. «Решённая головоломка перестаёт терзать мой ум». «Мне жаль». Я постаралась добавить голос побольше раскаяния, но мне не поверили. «Отнюдь. Но я всё равно найду ответ». «Я не буду желать вам удачи». «Я на неё не рассчитываю», — заверили меня и помогли улечься. «Сожалею, что утомил вас. Отдыхайте». «Отдыхать, зная, что вы не оставите поиски?» «Именно», — легко подтвердил принц и, кивнув, удалился. Не прошло и минуты, как в комнату прокралась Ури. На её загорелом лице было написано неподдельное любопытство. Правда, когда её нога случайно зацепилась за таз, интерес ко мне слегка угас. По крайней мере, шустро перехватив свидетельство о своей недобросовестной работы девушка выскочила в соседнюю комнату. Возвращалась она, олея щёчками и глядя из подопущенных ресниц. Помялась немного, выбирая место поудобнее, но так и осталось стоять. Видимо, рассудила, что садиться на кровать больной — немыслимая дерзость, а кресло ставили вовсе не для слуг. Это ведь не простонь постирать, испортишь обивку — век не расплатишься. Его высочество был недоволен, когда уходил, началась издалека девушка. Я промолчала, делая вид, что вовсе ни при чём. «А ведь так обрадовался, когда вы в себя пришли, и Верховный...» Я уныло посмотрела на Урия. «Госпожа, что случилось?» Я замялась, подбирая слова. Можно, конечно, сослаться на усталость, изобразить обморок, но интуиция подсказывала, что это вернёт в мою палату вышеупомянутых господ. Но рассказывать правду нет уж. Слишком много людей уже посвящено в тайны, для них не предназначенные. От необходимости вранья меня избавил Арден». Только лязгнул металл, ручка двери встретилась со стеной, а его младшее высочество уже падало в своё кресло. Ури едва успела отшатнуться, чтобы её не сбил влетевший вихрь. «Шерри!» От крика полного облегчения, осуждения у меня снова новой силой разболелась голова, и Арден заметил, как я поморщилась. Прильнул ближе, во все глаза разглядывая неудавшуюся жертву отравления. Вид у него стал «виноват и виноватый», «Шерри, если бы я знал...» «От тебя ничего не зависело», — вздохнула я. Перспектива утешать покаянных принцев, замаячившая на горизонте, была противнее остальных последствий отравления. Ведь сейчас отойдет немного от шока и вновь вернется к любимой теме. Весь мир против несчастного высочества. Но если ты сейчас упадешь на колени и станешь каяться во всевозможных прегрешениях, я расстроюсь. Мне твоего брата хватило. Не своди и ты меня с ума». Я умоляюще посмотрела на юношу. Арден смутился, отвёл взгляд, и ему на глаза попалась замерзшая ури. Не дожидаясь приказа, девушка вздохнула и вышла. «Мне правда жаль!» — после долгой паузы сказал принц. «Если бы я знал, что Саммерель такая дура, я не должен был оставлять тебя одну!» «И что бы это изменило?» — устало уточнил я. «У тебя есть универсальное противоядие, ты воплощение Гордалиса или иного бога, — архимаг?» «Пока нет, но я обучаюсь на третьем курсе, и, по словам наставников, показываю неплохие результаты», — смутившись, поведал Арден. «И заклятие стазисом доступно «Уже настолько восстановился?» — без насмешки спросила я. Принц потупился. «Нет, Дар пока полностью не вернулся. Когда ты рядом, прогресс заметен. Но как это случилось? Я хоть и переселился в соседние покои, но лучше не стало». «Проклятие замерло, будто и оно не знало, как себя вести. С одной стороны ты близко, с другой что-то изменилось, что влияло на условия». «Я думал, ты умрёшь». Тихо, словно сам боялся своих слов, сказал ардан Не хотел верить, но каждое утро опасался проснуться и узнать, что всё. Нет больше надежды. Он протянул руку и осторожно провёл по моей ладони. «Горячая. Раньше всегда была холодной». Я всегда чувствовал когда-то близко. становилась прохладно, духота отступала. Охрана стала жаловаться из-за дневных смен. Принц слабо улыбнулся. Я больше этого не чувствую. Я знаю. Я могу как-то помочь. Неприкрытое участие звучало в голосе младшего принца, и мне на мгновение показалось, что не будет ничего дурного, если скажу ему «но». вашего высочество, это подло». «Шерри!» — удивлённо переспросил Арденн. «Здесь только я». «Вряд ли. Извини». Я виновато вздохнула. «Но я не буду ни с кем об этом говорить. Хорошо? Я доверяю тебе, но не доверяю твоему брату и отцу, и если есть хоть один шанс, что они узнают, я промолчу». Арден тяжело вздохнул, нахмурился и выдохнул с облегчением. «Я не обижаюсь», — заверил он, слабо улыбаясь. «Но с меня действительно взяли слово, что расскажу всё, что удастся тебе узнать». он скривился и процитировал. «Ради ее же блага». вы узнать ничего не удалось, а потому принц состроил заговорщицкую рожицу. «Чего бы тебе хотелось? Готов ограбить кухню или садовника? Выбирай». Мне оставалось лишь устало улыбнуться и отрицательно покачать головой. «Куда мне сейчас редкие травы, если заготовить их не сумею?»